Глава 8. За тяжело вздымающимися крыльями полосатого зверя Раканан видел каменистую осыпь на склоне, круто уходящем вниз. Ущелье было таким узким, что крылатый чуть ли не задевал валуны, стремясь поскорее добраться до перевала. Раканан пристегнул бедра особыми сидельными ремнями, потому что порой налетали такие неожиданно сильные порывы ветра, что крылатый терял равновесие. Защитного костюма он не снимал, чтобы не замерзнуть. За плечами Ракана сидел Яхан, закутавшийся во все имеющиеся у них шкуры и плащи, но все равно совершенно закоченевший. Яхан даже специально пристегнул себя ремнями за руки к седлу, потому что уже не доверял их хватке. Мугин, летевший далеко впереди на своем не так сильно нагруженном крылатом, переносил холод и высоту гораздо лучше Яхана, и ему, судя по всему, даже радостно было вступить в эту схватку с неприступными вершинами. 15 дней назад покинули они последнюю из деревушек Фия, Попрощались с Кью и полетели дальше в сторону громоздившихся в небесах горных вершин, где, как им казалось, имелся наиболее удобный коридор в этой неприступной скалистой стене. Фия не сумели как следует указать им путь. Стоило только заговорить о переходе через горы, как маленькие человечки тут же умолкали и трусливо прятали глаза. В первые дни все шло хорошо, но по мере того, как они забирались выше в горы, крылатые начинали все быстрее и быстрее уставать ибо разреженный воздух не обеспечивал их легкие нужным количеством кислорода. К тому же стала мешать еще и холодная неустойчивая погода. В последние три дня они вряд ли покрыли более 15 километров, да и то летели почти вслепую. Люди оставались голодными, отдавая почти все вяленое мясо крылатым. Сегодня утром Раканан отдал зверям последнее, что оставалось в дорожных сумках. Если до вечера они не минуют перевал, то придется вернуться назад в лесистую местность где можно будет поохотиться и отдохнуть, а потом, естественно, начать все сначала. Похоже, сейчас они были на верном пути, но с восточных вершин дул пронзительный и холодный ветер, да и небо стало заволакивать белой мглой. Но Могин упорно летел вперед, так что Раканан заставил своего крылатого следовать за ним. Он уже почти забыл, зачем ему нужно было перебраться через эти горы, помнил только, что должен попасть туда, на юг. Однако собственного мужества для выполнения этой задачи ему уже не хватало. Теперь он в этом отношении зависел от Могина. «По-моему, твое царство здесь», — сказал он молодому правителю Халана вчера вечером, когда они обсуждали свой дальнейший маршрут, и Могин, глядя на величественные ледяные пики, на бездонные пропасти, на скалы, снег и бескрайние небеса, ответил, как всегда, чуть надменно и спокойно. «Да, это мое царство». Сейчас он окликнул Раканана, И тот попытался приспорить своего крылатого, пытаясь сквозь намерзшие на ресницах снежинки, разглядеть проход в бесконечном хаосе каменистых склонов и осипей. Вот он, конек крыши этого мира. Неожиданно как бы распались два склона, и в этом проеме Раканан увидел обширную белую равнину, перевал. По обе стороны от этого коридора, исклёстанная ветрами вершины, упирались, казалось, прямо в небеса. Раканан почти нагнал Могина и видел теперь его беспечное лицо. Слышал высокий пронзительный клич воина-победителя. Он продолжал лететь следом за Могеном над белой равниной под белыми облаками. А вокруг уже плясались снежинки. Не падали, а просто кружились в веселом танце. Ведь это здесь была их родина, их дом. Полумертвый от голода и усталости, крылатый Раканана захлебывался при каждом взмахе крыльев. Моген немного придержал своего серва, чтобы они не потеряли его виду за снеговой завесой, но продолжал вести их вперед и они старались не отставать. И вдруг в мерцающей снежной мгле что-то блеснуло, легкое светлое пятнышко, солнце. Бледно-золотистые снежные просторы расстилались внизу. Потом вдруг этот волшебный и сияющий мир исчез, и Крылатова подхватил мощный поток воздуха. Далеко внизу, очень далеко, сквозь легкую дымку, виднелись крошечные долины, озера, посверкивал язык ледника. Темнели зеленые пятна лесов. Крылатый под Ракананом качнулся и стал падать, подняв воздух крылья. Он падал как камень, так что Яхан даже закричал от страха. А Раканан закрыл глаза и ухватился покрепче за седло. Крылья заработали снова, потом вздрогнули, остановились, снова заработали. Падение замедлилось, перешло в осторожный спуск и прекратилось совсем. Крылатый весь дрожа упал поджав лапы на каменистую землю. Рядом серый Могина пытался найти местечко поровнее, чтобы улечься. Могин, соскочив с седла, кричал. «Мы прошли его! Прошли!» Его смуглое живое лицо победоносно сияло. «Теперь мое царство по обе стороны этого хребта, Раканан. Сегодня, пожалуй, прямо здесь и переночуем. А завтра крылатые смогут поохотиться ниже по склону в лесах, а мы постараемся спуститься пешком. Пошли, Яхан!» Яхан, скорчившись, сидел на заднем седле и был не в состоянии двинуться с места. Могин вытащил его из седла и помог лечь в укрытие под огромным валуном. Хотя полуденное солнце светило вовсю, тепла оно давало маловато, не больше чем большая звезда, и казалось замерзшим кристалликом света в этом мглистом небе юго-западной стороны. А ветер стал еще холоднее. Пока Раканан распрыгал крылатых, могин, правитель Халана, старался как-то помочь своему слуге, как-то отогреть замерзшего Яхана. Костер разжечь было нещего. Они еще не достигли зоны лесов. Раканан стащил с себя защитный костюм и заставил Яхана надеть его, не обращая внимания на слабые и сердитые протесты Ольгио. Сам же пока завернулся в шкуры. Крылатые и люди сбились кучу, чтобы хоть немного согреться, а потом разделили остатки воды и сухариков, которыми их снабдили фия. Ночь всплыла с лежащих внизу долин. Появились звезды, точно выпущенные эти тьмой на свободу, и две наиболее яркие луны зажглись в небесах, казалось, на расстоянии вытянутой руки. Глубокой ночью ракан вдруг очнулся от крепкого сна. Все было залито звездным и лунным светом. Кургом стояла мертвая тишина. И было адски холодно. Яхан схватил его за руку и что-то лихорадочно зашептал. он посмотрел, куда указывал юноша, и увидел на валуне выше по склону какую-то тень, точно темный промельк на фоне звездного неба. Как то тень, которую они с Яханом видели тогда в прериях далеко отсюда, тень была огромной и странно расплывчатой. Даже когда он смотрел прямо на нее, то смутно видел звезды, просвечивавшие насквозь, а потом вдруг тень куда-то бесследно исчезла. Слева от того места, где она только что была, сияла хилики, опять убывающая и потому светившая довольно слабо. — Да это просто лунный свет, Яхан, — прошептал арканом. Ты постарайся уснуть. Просто тебе что-то привиделось, потому что у тебя жар. — Нет, — спокойно промыл рядом с ним Могин. — Ему не привиделось, арканан. То была моя смерть. Яхан сел, его трясло. «Нет, господин мой, не твоя, это невозможно. Я видел эту тень и раньше, на равнинах, когда тебя с нами не было, и странник тоже видел». Призвав на помощь остатки здравого разума, научной умеренности и прежних жизненных правил, Раканн попытался их урезонить. «Не болтайте глупостей». Но Могин его будто не слышал. «И я видел ее на равнинах, она искала меня, и еще два раза в горах. Чья еще это может быть смерть, если не моя? Твоя, Яхан?» «Может, ты у нас благородный Ангия? Где же твой второй меч?» Больной Яхан в отчаянии попытался что-то пролепетать, но Муггин продолжал. «И это не смерть Раканана, потому что он еще не достиг своей цели. Человек может умереть где угодно, но собственную смерть правитель встречает только в своем царстве, а она ждет его в тех местах, что принадлежат ему одному, на поле боя или в зале его замка или в конце пути. А здесь мое царство. Из этих гор... «Пришли мои далекие предки, и я вернулся назад. Мой второй меч был сломан в битве. Слушай, смерть, я наследник на Могиен. Узнаешь меня?» Легкий пронзительный ветерок пролетел над скалами. Валуны громоздились выше по склону, между ними ярко светили звезды. Один из крылатых вздрогнул и схрапнул. «Тихо!» — прикрикнул на него Роканан. «Все это глупости. Успокойтесь и спите». Но после этого он и сам не мог спать. А когда открывал глаза, ненадолго забывшись в полудреме, то видел, что Могген сидит, прижавшись к боку своего серого, спокойный и ко всему готовый, и внимательно вглядывается в ночную тьму. Ночь сменилась светом дня, и они отпустили крылатых, чтобы те поохотились в лесах, а сами пошли вниз пешком. Они все еще находились на очень большой высоте, значительно выше зоны лесов, так что ощущали себя в безопасности только до тех пор, пока не переменится погода но не прошло и часа, как они поняли. Яхану самому вниз не спуститься. Задача была не такой уж сложной, но напряжение и усталость взяли над юношей вверх. Он просто не держался на ногах, не говоря уже о том, чтобы ползти по осыпям или висеть над пропастью, что им все же иногда делать приходилось. Еще один день передышки в защитном костюме Раканана мог бы, пожалуй, несколько восстановить его силы, но это означало, что им придется еще одну ночь провести на высокогорье, без огня и укрытия и даже без еды. Могин взвесил все за и против, хотя, пожалуй, не слишком долго раздумывал, и предложил Раканану остаться с Яханом в укрытой от ветра и залитой солнцем впадине. Сам же он решил поискать более удобный спуск, где они смогли бы нести Яхана или, по крайней мере, присмотреть такое место, где они могли бы укрыться от снега и ветра. Когда он ушел, Яхан, лежавший в полуоборочном состоянии, попросил напиться. Фляжка была пуста. Раканан велел юноше лежать смирно и скарабкался метров на пять выше по скалистому склону, где в тенистой впадинке осталось еще немного снега. Подъем оказался труднее, чем он ожидал, и ему пришлось лечь и перевести дыхание. Он лежал на камнях и тяжело хватал ртом светлый чистый воздух. Сердце тяжело билось в груди. Послышался какой-то шум, который Раканан сперва принял за биение собственных пульсов. Потом рядом с собой заметил тонкую струйку воды и сел. Крошечный теплый ручеек стекал, исходя паром, по языку слежавшегося потемневшего снега. Раканан поискал глазами его исток и увидел черную дыру над нависающим утесом. Пещера, на больше они и надеяться не могли. Так утверждал его рациональный разум, хотя почему-то Раканану было удивительно трудно сейчас удержаться на самом краю темной иррациональной пропасти, панического ужаса. Он сидел среди камней, не шевелясь, охваченный самыми худшими подозрениями. Прямо над ним в безоблачном небе сияло солнце, освещая серые скалы. Снежные горные вершины скрывал ближайший утес, а землю внизу — огромное белое облако тумана. Здесь не было ничего, совсем ничего на этой пустынной серой кромке мира, кроме него самого и черного разверстого зева пещеры среди валунов. Довольно долго просидев без движения, он встал и пошел вперед, перешагнув через дымившийся среди камней ручеек, и заговорил с тем, кто, как он знал отлично, ждал его внутри. «Я пришел», — сказал он просто. Тима внутри чуть шевельнулась, и обитатель пещеры появился у ее входа. Он был похож на глиняных, такой же приземистый и бледнолицый, однако чем-то напоминал эфия, хрупкостью, ясным светом глаз. В общем, что-то взяв у обоих этих народов, он, однако, остался отличным от них. Волосы у него были белые. На голос и на голос-то похож не был ибо звучал где-то в мозгу Раканана, а уши слышали лишь негромкий свист ветра, да и слов никаких незнакомец вроде бы не произносил. И тем не менее он явно спросил Раканана, чего тот хочет. «Не знаю», — сказал Раканан громко, охваченный страхом, но за него без слов ответила его твердая решимость. «Я пойду дальше на юг и найду своего врага, а потом его уничтожу». Свистел ветер. Теплый ручеек весело болтал у его ног. Двигаясь неторопливо и легко, Обитатель пещеры чуть посторонился, и Ракана, нагнувшись, вошел в ее темный зев. «Что ты дашь мне за то, что я дал тебе? А что я должен отдать, о древней? То, что тебе дороже всего, и что тебе отдавать хочется меньше всего. У меня нет ничего своего в этом мире. Что же могу я отдать? Какую-нибудь вещь, или жизнь, или удачу, или свой глаз, или надежду, или возвращение в дорогое тебе место, точно называть не нужно». Ты и так выкрикнешь имя или название этого, когда его у тебя больше не будет. Ну, отдашь мне это по доброй воле? Отдам по древней». Наступила тишина, только слышно было, как воет ветер. он снова нагнулся и вышел из темной пещеры. Когда он выпрямился, красный свет ударил ему прямо в глаза. Это был холодный рассвет над серо-багровым морем облаков. Яхан и Моген спали, обнявшись в той самой низинке, где он оставил Яхана под грудой шкур и плащей. Они не пошевелились, когда Раканан подполз к ним. «Проснитесь», — сказал он тихонько. Яхан сел. Лицо его в красном свете зари выглядело голодным и совсем юным. «Странник, а мы думали, что ты ушел. Мы думали, ты упал». Могин тряхнул своей желтой гривой, словно прогоняя остатки сна, и с минуту смотрел на Раканнона. Потом хрипло сказал, и в голосе его звучала нежность. «Хорошо, что ты вернулся, властелин звезд, друг мой. Мы тебя ждали». «Я встретил...» «Я разговаривал с...» Моген поднял руку, призывая его к молчанию. «Ты вернулся. Я рад этому. Ну что, мы идем на юг?» «Да». «Хорошо», — сказал Могин. И в этот миг Ракану вовсе не показалось странным, что Могин, который до сих пор вроде бы вел его за собой, теперь разговаривает с ним, как поданный со своим повелителем. Моген подул свисток но хотя они ждали долго, крылатые не явились. Они прикончили последнюю порцию питательных сухариков фия и снова двинулись вниз. Тепло защитного костюма явно пошло Яхану на пользу, и Ракана настоял, чтобы тот его пока не снимал. Молодому Ольге нужна была еда и настоящий отдых, чтобы вернуть силы, но в целом он пока мог продержаться, а им непременно нужно было спешить. Следом за таким красным восходом почти наверняка придет непогода. Идти было не слишком трудно, но продвигались они медленно и очень устали. На середине пути, где-то ближе к полудню, появился один из крылатых. Серый Могина выплыл из-за раскинувшегося внизу леса. Они нагрузили крылатого седлами и упряжью, а также шкурами. Все это они сейчас несли на себе. И он полетел с ними рядом, то над ними, то чуть ниже, как ему больше нравилось, иногда издавая звонкий клич призывая своего полосатого дружка, который все еще охотился и пировал в лесах. Примерно в полдень они достигли огромного гранитного лба, по которому спуститься было почти невозможно. Они обвязали друг друга веревкой и поползли. «С воздуха ты мог бы разглядеть и другую тропу получше, могин, сказал Раканан. «Жаль, что не пришел и второй крылатый. У него было такое чувство, будто им нужно очень спешить. Хотелось поскорее убраться с этого открытого участка горы и спрятаться среди деревьев». «Твой крылатый был слишком утомлен, когда мы его, наконец, отпустили. Может, он до сих пор и не поел как следует?» «Мой все-таки нес не такую тяжесть. Я слетаю, посмотрю, какой ширины этот утес. Может быть, мой крылатый сумеет перенести нас всех троих, если тут всего несколько раз крыльями махнуть?» Он свистнул, и серый все с той же покорностью, которая не переставала удивлять Ракана на столь крупном прожорливом хищнике, подлетел к хозяину и аккуратно приземлился прямо на крутой склон, по которому они сползали. Моген вскочил на него, громко победоносно крикнул и полетел куда-то вбок. Светлые волосы его вспыхнули на солнце, которое уже исчезало за грядой облаков. По-прежнему дул холодный пронизывающий ветер. Яхан, скорчившись, прижался к скале и закрыл глаза. Ракан он устроился на крошечном выступе, глядя вдаль на горную гряду, за которой, как он чувствовал, слабо мерцало в солнечных лучах море. Он не мог охватить взором все это неясное бескрайнее пространство, которое то и дело скрывали набегавшие облака и клочья тумана, но смотрел в одну точку, на юг, чуть восточнее той линии, на которой они сейчас находились. Он даже глаза закрыл, прислушался и услышал. Странный дар получил он от обитателя пещеры, хранителя теплого источника в безымянных горах. Дар этот был больше, чем все то, о чем он мог бы попросить. Там, в темноте пещеры, его научили пользоваться всеми своими чувствами так, как он и другие земляне могли лишь мечтать, наблюдая подобные, очень редкие свойства у представителей других миров, но к чему сами были абсолютно не способны, если не считать коротких всплесков озарения до да крайне редких исключений из общего правила. Стараясь сохранить в себе человека, Раканан испуганно шарахался от той невероятно могущественной силы, которой хранитель источника обладал сам и которую предлагал другим. Дело в том, что в пещере – Он научился слышать чужие мысли, но только одного вида живых существ, обитающих во Вселенной – голоса своих врагов. С помощью кё он уже постиг самые начатки телепатического общения. Однако ни малейшего желания проникать в мысли своих товарищей он не испытывал, особенно в том случае, когда они не знают, о чем думает он сам. Понимание должно быть обоюдным для обеих сторон, если хочешь сохранить верность и любовь. Но тех, кто убил его товарищей, и нарушил мирный договор, тех, за кем он шпионил, кого он искал, он теперь слышал хорошо. И, сидя на этом гранитном лбе, слушал мысли людей, находившихся далеко отсюда, в казарменных строениях, разбросанных на огромной территории среди округлых холмов, там, куда им было идти еще не меньше сотни километров. Невнятный разговор, шум, далекие ссоры, бурные споры, всплески эмоций. Он не знал, какой из голосов предпочесть, У него уже голова кружилась от невероятного объема различных сведений. Он слушал, как младенец слушает взрослых, еще не различая их голоса. Те, кто рожден с глазами и ушами, должны научиться видеть и слышать. Должны научиться выбирать конкретное лицо из множества перевернутых верх ногами изображений. Выбирать одно значение из множества слившихся в невероятный гомон слов. Хранитель Источника обладал таким даром, о котором Раканан когда-то лишь слышал в одном из миров. Умение распознавать в других телепатические способности. И он научил Раканана, как ограничивать и направлять эти способности в себе. Однако времени было мало, и он не успел научить его, как следует пользоваться этим даром. Не успел дать ему попрактиковаться. У Раканана голова шла кругом от чужих и чуждых ему мыслей и чувств. Десятки чужаков толпились сейчас у него под черепом. Слов разобрать он не мог. Разговор без слов. Так Ангер называли это умение, сами им не обладая. То, что он слышал, было не речью, а намерениями, мечтами, всякими иными чувствами, даже физическим восприятием чего-то. Словом, разумно-чувственным восприятием действительности множеством различных людей. И все эти ощущения и чувства пересекали сейчас у него в мозгу, оставляя ужасные следы. Страх или зависть, удовлетворение или желание спать, дикое невыносимое головокружение, полупонимание, полуощущение. И вдруг совершенно неожиданно из всего этого хаоса вынырнуло нечто совершенно ясное и отчетливое. Контакт был более определенным, чем если бы Раканану на обнаженное плечо кто-то положил свою теплую руку. Кто-то шел к нему, какой-то человек, вошедший с ним в телепатический контакт, ощутивший его мысленное присутствие. Вместе с этим ощущением возникли второстепенные, высокая скорость движения, Ощущение замкнутого пространства, любопытство, страх. Раканан открыл глаза, глядя прямо перед собой, словно вот-вот увидит лицо того человека, чьи мысли он только что прочел. Он был близко. Раканан был уверен, что он близко и подходит еще ближе. Но ничего не было видно. Только прозрачный воздух, да все ниже опускавшиеся облака. На ветру уже кружились первые легкие снежинки. Слева от него небо закрывал огромный кусок скалы, преградивший им путь. Яхан подполз к но глядя на него с испугом. Но успокоить Яхана он не мог, ибо присутствие того человека тяготило его, и он не мог нарушить контакт. «Вон там! Там! Воздушный корабль!» Пробормотал он хрипло, словно во сне. «Там! Там, куда он указывал, не было ничего, только воздух до облака. Там!» — снова прошептал Раканан. Яхан, снова глянув туда, куда показывал странник, вскрикнул. Прямо из-за утеса вылетел Мугин на сером крылатом, а за ним довольно далеко, за кучами облаков, виднелась более крупная черная тень, которая то повисала в воздухе, то начинала снова медленно приближаться к ним. Мугин скользнул вместе с потоком воздуха вниз, не замечая летящего предмета. Лицо его было повернуто к горе, он искал своих товарищей, две крошечные фигурки среди гранита и облаков. Черный предмет быстро увеличивался в размерах. Он приближался к ним, лопасти винта со скрежетом и стуком вращались в горной тиши. Раканан видел вертолет менее отчетливо, чем мысленно того человека, что был внутри. Он испытывал непонятное пока соприкосновение мыслей и чувств, сильный, ничему не подчиняющийся, неукротимый страх. Он шепнул Яхану «прячься», но сам даже пошевелиться не смог. Вертолет точно обнюхивал скалу, клочья облаков отлетали от вращающегося винта. Даже видя, как он подлетает совсем близко, Раканан смотрел на него как бы изнутри, даже не сознавая, что смотрит сейчас на эту скалу и себя самого глазами того чужого человека. И видит на скале две маленькие фигурки, и страх. Страх одолевает его. Вспышка огня горячий болезненный удар. Боль Раканан почувствовал в своем собственном теле непереносимую боль. Мысленный контакт был прерван, точно его сдуло ветром. Раканан снова стал самим собой и еле держался на крошечном гранитном выступе, прижимая правую руку к груди, задыхаясь, видя, как вертолет подлетает еще ближе, а лопасти винта вращаются с сухим оглушительным треском, и лазерное оружие, установленное в носовой части, нацелено прямо на него. Справа, с порывом ветра и клочьями облаков, вылетел серый крылатый зверь, верхом на котором сидел человек, кричавший громко и победно. Точнее, Моген не кричал, а громко хохотал. Один удар могучих серых крыльев, и крылатый был брошен навстречу повисшей в воздухе машине прямо ей в лоб. Раздался скрежет металла, который, казалось, вот-вот прервется ужасающим воплем, и тут же пространство перед Ракананом опустело. Люди, прижавшиеся к скале, в ужасе смотрели перед собой. Ни звука не доносилось из пропасти, только проплывали, кружась клочья облаков. Могин. Раканан громко звал его, но ответа не было. Только боль, страх, тишина.